Глава двенадцатая. Прорыв. Первым произошло событие, которое просчитать было куда сложнее. Как сообщили наблюдатели, легион начал демонстрировать признаки готовности к прорыву. По крайней мере, температура в его келье начала повышаться, достигнув пятидесяти градусов. Пару раз она пыталась подняться выше, но затем откатывалась на прежнее значение. В прошлый раз Ворон проходил трансформацию в три корабля, едва не став причиной серьёзного пожара, так что на этот раз я заранее заботился мерами предосторожности. Каскать статуэтку в сумке было нельзя, требовалось место не только устойчивое к огню, но и насыщенное маной, и под эти требования в окрестностях столицы подходил только храм Каина. В будущем предполагалось возвести поблизости немало всего, включая полигон и тренировочный комплекс, но пока большая часть зданий существовали исключительно на бумаге. Тем не менее, статуэтка особой привердливостью не отличалась, так что на отведённом пустыре спешно соорудили нечто среднее между бункером и землянкой. Приметив, конечно, но никаких возражений со стороны статуэтки не последовало, а свои функции объект выполнял. Гореть там было практически нечему. Главное, чтобы никто из строителей или паломников не умыкнул самого Ворона, но за этим должна была проследить приставленная охрана. К слову, просто так присосаться к месту силы не получится, для этого требовалось сначала войти в число каинитов. Фон вокруг храма был основан не просто на мане, а на божественной силе, которая легко конвертировалась в любые другие виды энергии, включая ци, что позволяло заметно ускорить развитие духовного меча. Такими темпами можно прокачать его за пару недель. В теории вряд ли я смогу столько здесь безвылазно просидеть. Последователей пятьдесят четыре тысячи двести один. Несмотря на строительные работы по священию новых адептов продолжалось, однако без участия жрецов довольно медленно. Каждому из кандидатов нужно коснуться алтаря, что требовало не только времени, но и проверки на благонадёжность. С нашим возвращением дело пошло заметно быстрее. Теперь достаточно было привести группу на площадь перед храмом, а затем кто-то из нас двоих отправлял им массовый запрос, погрузить свежеиспечённых юнитов в автобусы и можно вести новую партию. За прошедшие недели у нескольких гвардейцев, охранявших храм, пробудился малый магический дар. Похоже, повышенный фон давал шанс на естественное пробуждение способностей. После чего их количество увеличили, и половину своего времени военные проводили в тренировках, преимущественно в медитациях, описание которых учёные вытащили из трофейных книг. Другое дело, что гоблины изначально магическая раса, так что их методы слабо подходили для человечества. Кстати, были ещё и пленные, среди которых хватало магов. Нашему государству они тоже были нужны, так что наверху к вопросу подошли комплексно. Карты дара можно было купить непосредственно в храме, вопрос лишь с оплатой. Несколько групп юнитов и героев при участии Юки отправились на территорию охотничьей зоны. Там в монстрах недостатка пока не наблюдалось, но японцы уже во всю разрабатывали планы по возвращению Ханью и без притока врагов извне и прикрытия со стороны вражеских богов у них должно было получиться. Другое дело, что в случае нового вторжения твари все равно в первую очередь посыплются именно туда и селиться в подобном месте я бы не рекомендовал никому. Однако выбора у них особо нет, на долю острова приходилось порядка шестидесяти процентов территории Японии, и даже после затопления размеры нового архипелага сравнимы с оставшимися. Вот где нужно было храм ставить, не мне, конечно, а вообще. Мысль соблазнительная, но опасная. Слаймы не самый удобный противник, особенно если ота жрутся, а с учетом численности такого рода попытка могла бы закончиться бойней, причем не только среди защитников, но и за счет территории, на которой произойдет призыв. Впрочем, пока проблема скорее теоретическая. Я покосился на мониторы, висящие на стене, и не увидев ничего интересного, вернулся к изучению трофеев. В данном случае флак, который перекладывал из одной кучи в другую, попутно идентифицируя, дополнительный интерес добавляло то, что половина из них чем-то заполнены, начиная от воды, продолжая алкоголем и заканчивая эликсирами. Кстати, далеко не обязательно земными. У пришельцев тоже имелась своя боевая химия, причём в разных вариантах: от слабой и практически безвредной для здоровья и до мощной, но с перспективой умереть по итогам боя. По крайней мере, если пить её будет человек, а не архонт. В общем, левая гора постепенно уменьшалась, а правая росла. Когда они практически сравнялись по высоте, одна из совершенно обычных внешних фляг показала совсем иной результат. Вечная фляга, класс Е, статус артефакт системы. Описание: Фляга входит в продвинутый комплект игрока. Свойство постепенно преобразует налитую в неё жидкость в объект системы. Скорость преобразования зависит от сложности состава. Жидкость способна храниться дольше, не теряя своих свойств. Термос способность поддерживать температуру жидкости длительное время. Десятикратно снижает вес налитой жидкости. Неплохо. Не скажу точно, у кого именно забрал этот артефакт, внешне он ничем не отличался от базовой версии. Скорее всего, прошлым владельцем был кто-то из архонтов. Свойства тоже не слишком интересные по большому счёту. Объём фляги не скрыдовала, лишь вес, но оно и понятно, пространственные артефакты конфликтуют. Даже в сумке работорговца переносить её можно было лишь в пустом виде. Вот только какой смысл таскать пустую флягу? Ладно, Даже неопознанные предметы вполне себе работали, так что дальше я переместился к раковине. Вода из-под крана текла заметно быстрее, чем восстанавливалась мана, потраченная на идентификацию, да и наполнять фляги до горлышка не требовалось. Разница в весе заметна сразу, так что вскоре я стал обладателем ещё одной улучшенной фляги, практически бесполезной. Проблему питьевой воды пространственное кольцо решало куда лучше фляги, пусть даже магической. Разве что трансформация жидкости будет идти быстрее или хранится она будет дольше. Ответ на этот вопрос дадут уже специалисты. Закончив с флягами, я подтянул сумку и принялся изучать другие трофеи, пытаясь придумать, куда их можно приспособить, кроме как на нужды отдела. Продавать никакого смысла, а вещей, способных меня реально усилить, практически не встречалось. К слову, после последней глобальной миссии осталось огромное количество костяных клинков, все еще посвященных великому И. А сквернить их, лишившись ереси, я больше не мог, но нашел соиной вариант: просто попросить Кайна отказаться от своей доли, тем самым сняв посвящение, поработать над рукойатью и будет не казистое, но оружие эфранга. Другое дело, что источник этого изобилия отныне не злобная нежить, а павшие союзники. В общем, хотя сprobной партии на десяток клинков схема сработала и Кэн ничего не сказал, но сообщение о падении репутации я получил. Конечно, сколько ни вычитай из бесконечности, сильно меньше не станет, однако очищение остальных клинков я отложил на неопределённый срок. Похоже, опять начинается, пробормотал я. Тревожный писк привлек внимание к монитору, который показывал небольшое помещение, в центре которого стояла статуэтка ворона. Она же выступала лампочкой и раскалившись до предела, температура воздуха, указанная в углу, перевалила за семьдесят градусов и стремительно ползла вверх. Не первый скачок за последние дни, однако на этот раз обратного отката не последовало. Девяносто градусов, девяносто пять. Ещё немного и ворона можно будет подавать к столу запечённого в глине. В какой-то момент изображение дрогнуло и погасло, однако датчики продолжали исправно выводить информацию. Василий, легион пытается прорваться. Даже боги не вездесущие, так что требовалось заранее предупредить Каина о ситуации, на случай если происходящее покажется ему интересным и он захочет помочь. Мана за прошедшее время успела восстановиться, так что я решил воспользоваться коротким путём. Блинк, блинк, блинк, полёт. Вообще-то защита храма не позволяла телепортироваться на его территории, однако меня такого рода ограничения не касались. Куда смотреть, я знал, тем более что явление сопровождалось не только колебаниями маны, но и грохотом и бьющими из вентиляционных отверстий потоками пламени. Продолжалось это минут 10, и в какой-то момент мне показалось, что всё затихает. Осталось узнать, что именно это означает. Каин, у него проблемы. Прорыв вот-вот завершится неудачей, и он зашёл слишком далеко, чтобы это прошло без последствий. Уточнять, что именно грозит Ворону, я не стал. Сейчас куда важнее иной вопрос. Василий, мы можем что-нибудь сделать? Каин, я попытаюсь. Почти замершие было потоки маны резко ускорились, вновь устремившись к бункеру, вплоть до того, что ману стало вытягивать даже из моего собственного резерва. Правда, достаточно медленно, но сам факт никому не приближаться, скомандовал я до стаф-рацию. Людей в храме хватало и большая часть выбежила, желая понять, что именно происходит. Впрочем, если кто-то и хотел приблизиться, то приказ его остановил. Похоже, вмешательство Каина помогло. Огонь вновь начал разгораться. Спустя 5 минут раздался оглушительный грохот, и из-под земли вырвался огненный баллист, зависнув в воздухе и пронзительно каркнул. Я жив! Я смог! Я прорвался! Кажется, в эту секунду легион действительно был счастлив. Пламя опало, позволю оценить изменения внешности, самыми заметными из которых стал гребень на голове и отливающие золотом перья. Красиво, но не особо функционально. Разведчик из него теперь никудышный. С другой стороны, существует чёрная краска. Кар-кар-кар! Подняв руку, я позволил ворону опуститься на неё. тяжёлый. Несмотря на то, что он почти месяц не жрал, в веси и размерах умудрился солидно прибавить. Магия, забравшись в меню культа, я открыл системную информацию. Статистика весьма впечатляла. Прямо птица стратегического назначения. Легион успешно переродился и достиг С-ранга. Его параметры значительно повысились. Радословная золотого ворона, говорящая о дальнем родстве с мифическим предком, достигла девятки. К моему легкому удивлению, помимо веры, в которую трансформировалась ересь, после трансформации Ворон пробудил в себе и божественную силу. Пусть в ней и стояла скромная единичка, но это говорило о том, что у него имелся потенциал когда-нибудь подняться до следующего ранга и встать на одну ступень с младшими богами. Кроме того, легион поглотил все осколки, стал полноправным хозяином тела и сформировал зарождающуюся душу, при этом призрачного наследия не утратил и при делании мог продолжать пожирать осколки, используя их для своего усиления. Золотые перья обладали хорошими защитными свойствами. В качестве монстра пятого ранга он мог получать 40% опыта, а возможность обращения в статую теперь занимала отдельную строчку в списке навыков. Куда интереснее был резкий рост навыков обращения с огнём и появление истинного пламени, возможность вызывать божественный огонь, который почти невозможно потушить, прямо птица стратегического назначения. Поздравляю с успешным прорывом, сказал я, присаживаясь и опуская его на землю. Похоже, ты догнал Кира? Что? Как ты можешь нас сравнивать? Возмутился легион. Я гораздо лучше, чем этот клубок щупалец, вселившийся в крысу. Уверен? Хмыкнул я. Вполне возможно, что вскоре Кир станет зверобогом. С другой стороны, мы птицы в чем-то похожи на крыс. Конечно, у них нет крыльев, нет перьев, нет клюва, но я всегда симпатией относился к гордым обитателям подземелий. Угу, ведь в них есть главное: опыт, мясо и кристаллы. И про глаза тоже забывать не стоит. Впрочем, Ворон далеко не так наивен, скорее просто решил продолжать нашу старую игру. Вполне возможно, подобный стиль общения доставляет ему удовольствие. Что ж, мне не сложно. Похоже, золотыми у тебя стали не только перья, но и клюв. Тебе бы в политике идти. Кар! Вылагаю это, да? Кстати, ты можешь превратиться в человека. Нет, разве что достигнув Б-ранга. Но это маловероятно. У этого тела слишком низкое исходное качество и потенциал. Даже с кровью бога я едва не потерпел неудачу. Повернись, чуть иначе, и сегодня я бы погиб. Я могу выделить тебе ещё немного крови. Нет смысла, покачал головой Ворон. Нельзя использовать такие методы слишком часто. К тому же, следующим шагом будет перерождение в истинного золотого ворона, и риски значительно выше. Важна каждая мелочь. Будет лучше, если я сначала достигну максимального уровня. Иначе даже если меня не убьёт отдача, то прикончат небесные бедствия. Бедствия? Полагаю, речь идёт не о чудовищах. Своего рода испытание, посылаемое системой, или, как говорят некоторые, закон природы, ограничивающий количество богов, может принимать самые разные формы, в том числе и разного рода чудовищ. Однако чаще всего это молния. Молния. Много молний, кивнул Ворон. Или ты справишься с ними, окончательно закрепившись в новом статусе, или тебя развеет пеплом. Человечество давно придумало грамотВот великое изобретение, но в данном случае оно ничем не поможет. Небесная молния рождается из пустоты, от неё не скрыться, и она всегда бьёт точно в цель. Тебе уже доводилось испытывать подобное? Нет, я изначально родился золотым вороном. Но я видел восьмерых, кто пытался, и сколько из них справились? Один, точнее, одна. Даю угадаю, это была Сайна? Верно. Именно тогда мы и познакомились. Расскажешь подробнее? Конечно. Ворон замер. Я? О чём мы говорили? О том, как ты познакомился с Фениксом? С этой облезлой курицей? Переспросил легион, наклоняя голову: "Расскажешь?" К "Какое хорошее место!" похвалил легион. "Значит, здесь и будет наше новое гнездо, верно?" кивнул я. "Это место отныне наш дом, так что ты вполне можешь подыскать себе уголок, если пообещаешь не баловаться с огнём, присматривать за посетителями и охранять территорию. Имеешь в виду стать стражем?" Нет, я не собираюсь привязывать тебя к этому месту. Мне самому пригодится твоя помощь, особенно теперь, когда ты стал гораздо сильнее. Тогда я согласен. Любая птица будет защищать своё гнездо, пусть даже в нём нет яиц. Кстати, у меня есть для тебя небольшой подарок. Кристаллы? Не совсем. Я протянул карту невидимости. Изучи, пригодится. Изначально насыщение было неполным, но глупо жалеть о копейках. Навык значительно усилил твора на, так что я слегка добавил, после чего у меня осталось лишь двадцать восемь очков опыта. Кар! Кстати, нужно будет на практике проверить твои новые способности. Я готов. Кого нужно сжечь? Проверять способности легиона в окрестностях храма мы все же не стали и переместились на один из полигонов. Манекены, мешки с песком, остовы бронетехники и самое главное датчики температуры, плюс несколько дронов, готовых зафиксировать результаты и продемонстрировать их наблюдателям. Давай, приказал я. Начни с манекенов. Первым делом я обратил внимание на скорость ворона. Теперь легион летал практически вдвое быстрее прежнего, достигая ста километров в час. Ворон спекировал, выбросив пламя по группе мишеней, и затем нырнул следом, втягивая огонь обратно. Впрочем, мишени к этому моменту практически полностью расплавились. порядка полутора тысяч градусов, сразу сообщил техник. Это в эпицентре. Примерно при такой температуре плавится сталь, хотя для надежности нужно чуть повыше и держать ее нужно дольше. Понятно, кивнул я. Ты как? Не устал? Тогда давай к бронетехнике. Второй заход вышел далеко не таким впечатляющим. Поток огня был заметно меньше. 1300. Температура упала на две сотни градусов. Так он корпусам ничего не сделает. Похоже, несмотря на демонстрируемую мощь, ворон быстро выдыхается. Тем не менее, большинству игроков и того, что мы видели, хватит за глаза. Слабовато, прокомментировал я. Можешь сильнее. Кар! Кажется, это означает могу. Легион сделал круг и на третий раз выстрелил языком синего пламени, похоже тот самый истинный огонь, что я видел в описании. Пятчики оплавились, сообщил техник. Но четыре тысячи градусов, весьма впечатляет. Такая температура способна в считанные секунды обратить человека в пепел. Впрочем, в моём случае быстрая смерть скорее плюс. Пожалуй, стоит доработать тактику и при появлении шёпота не тратить впустую время, а сразу телепортироваться. Для гарантии пару раз. Повторить сможешь? Могу, но не хочу. Я возвращаюсь. Даже за кристалл Ворон не ответил. Продолжая медленно махать крыльями, он направлялся к пункту наблюдения, и после продемонстрированной мощи на птицу тут смотрели совсем другими глазами. Последним крупным делом, которое предстояло завершить, было возвращение экспедиции. 3 месяца прошли, а значит, настало время всем её участникам вернуться домой. Точнее, одним вернуться, а другим отправиться продолжать начатое, ведь работы на осколки не почат и край, а угроза со стороны крыс практически исчезла. Процедура была отработана по прошлому разу и отличалась только тем, что сначала пришлось выпустить грузовики, а затем запускать в портал сменщиков. Впрочем, часть личного состава должна была остаться, чтобы ввести в курс дела новичков и проследить за порядком. Я и сам воспользовался этой возможностью, чтобы посетить малый алтарь и убедиться, что он все еще на том месте, где я его в свое время и оставил. В остальном у меня имелся удаленный доступ к его функционалу, а оставленные здесь вещи мне давно передал Кайен. Так что просто дотронулся ладонью до сердца подземелья, традиционно радующегося появлению владыки, а затем забрал резервные запасы опыта из алтаря. Уровень двадцать девять. сто тридцать три из пятьсот восемьдесят в теории я мог переместить его в личную комнату однако какой в этом смысл Кайен с тем же успехом может прийти туда забрать и перетащить в другое место и даже просто забрать у меня право доступа вряд ли конечно однако подстраховаться никогда не лишнее Василий я хочу получить одиннадцать пустых филактерий Каин, давно ждал, когда ты попросишь. Я перекину их в твою комнату и обещаю, что не буду их трогать без твоего разрешения. Плохо играть в шахматы с самим собой. Все замыслы оппонента видны как на ладони. Ладно, в любом случае создавать новый алтарь я в ближайшее время не собирался. На следующий день игроки отдела и представители отряда в поддержке собрались на базе. На этот раз боги заранее предупредили о том, что произойдет и какие перед игроками будут поставлены задачи, так что сюрпризом появившееся сообщение не стало. Внимание, доступен глобальный эвент "Мир гоблинов". Занято слотов 0 из 20 тысяч. Осталось один час. Эвент "Мир гоблинов". Тип завоевания. Информация. Каин, глава вашего пантеона, решил захватить контроль над миром гоблинов. Однако не все из них согласились признать его воплощением и наследником великого И. Многие ударились в ересь, поклоняясь внешним богам, хаоситам или даже вовсе отринув богов. Необходимо помочь лояльным земле силам и установить контроль над миром гоблинов. Тем самым мы получим не только союзников, но и ресурсную базу. Существует множество задач и очагов сопротивления. Выберите задание себе по силам. Запрещено говорить о регенном о том, что Каин не является великим э. Глобальная цель: ранг А. Установление контроля над царом миром гоблинов. Награда: неизвестно, вариативно. Союзники: игроки гоблиноиды, нежить, крысы мордера. Предполагаемые противники: сущства системы гоблиноиды, сущства хаоса, последователи внешних богов, локальные цели, вариативно в зависимости от выбора. В принципе, схема понятна. Для гоблинов моё альтер эго будет великим И, для людей Каином, и каждая сторона должна верить, что они-то знают правду. Причём даже не ошибутся. Просто здесь наглядно можно увидеть, что правда лишь одна из граней истины. В зависимости от необходимости можно использовать любую из версий, притворившись как хитрым человеческим богом, обманувшим наивных гоблинов, так и подленным гоблинским, захватившим власть над человеческим пантеоном. Неплохое поле для манёвра.